В ноябре Катрин родила девочку. Ее назвали Клаудией в честь матери Генриха. Король возобновил свои ночные посещения Катрин. Им нужны были новые сыновья. Четырехлетний Франциск обладал слабым здоровьем. Катрин смотрела на него с тревогой, когда Диана позволяла ей делать это. Летом в Реймсе состоялась коронация Генриха. Катрин еще не прошла аналогичную процедуру. Это не задевало ее, поскольку по традиции французского двора ее ждала отдельная коронация. Во время торжеств, устроенных по случаю коронации Генриха, Катрин думала о том, как ей избавиться от Дианы. «Несомненно, существует какой-то яд с замедленным действием», сказала она «Космо» и Лоренцо Руджери. Она была не в силах терпеть унижения которым подвергала ее Диана. Она должна избавить себя от своего врага. Им известно, что в Сен-Джермене ей довелось наблюдать за своим мужем и этой женщиной, когда они занимались любовью. Братья покачали головами. Они посоветовали ей заделать дыру в полу, и перестать думать об отношениях короля и Дианы. Они не могли помочь ей, не осмеливались сделать это. Даже если бы Диана умерла естественной смертью, королеву заподозрили бы в том, что она отравила соперницу. Более того, ее советчиков заточили бы в тюрьму и подвергли пыткам. Катрин понимала это. Если Диана умрет, братьям придется спешно бежать из Франции. Она должна отказаться от идеи устранения Дианы таким путем. Выслушав их, она согласилась с тем, что ей следует внять их советом, потому что братья были правы. Однако она продолжала думать об убийстве Дианы. диана не щадила королеву. Мадам де Пуатье часто принимала королевский двор в Шенонсо. Она с удовольствием демонстрировала Катрин, каким образом она сделала этот замок еще более красивым. Требовались большие усилия воли, чтобы не подсыпать яду в бокал мадам де Пуатье. Диана шагала от одного триумфа к следующему. Шенонсо был не единственным подарком, преподнесенным ей королем. У нее было много бриллиантов и земель. Диана начала подготавливать брак наследника престола. Дегизы были ее свояками. Старшая дочь Дианы вышла замуж за одного из братьев дегис Поэтому Диана хотела способствовать возвышению этого честолюбивого рода. Диана всегда поступала следующим образом. Приняв решение о необходимости того или иного действия, она просила аудиенцию у короля и королевы. Ей всегда удавалось заручиться поддержкой короля, не отказывавшего фаворитке ни в чем. Именно так она поступила, когда Генрих и Катрин прибыли в Шенонсо. Диана хотела изложить им свои планы относительно брака маленького дофина. Король и королева приняли ее. Катрин мысленно отметила, что все выглядело так, словно это она, Диана, принимает их. «Ваше величество оказали мне милость, согласившись выслушать меня», — сказала Диана. «Я хочу поговорить о будущем нашего любимого дофина» кто мог бы лучше подойти на роль его супруги, чем королева Шотландии, Мария Стюарт. — Королева Шотландии? — сказала Катрин. — Ее мать была француженкой. — Вас это смущает, Ваше Величество? — Диана улыбнулась одними губами. — Она также была сестрой Дегизов? — невозмутимо продолжила Катрин. Полагаю, король считает амбиции стюартов чрезмерными. Если девочка из этой семьи приедет во Францию в качестве будущей королевы этой страны, стюарты возомнят о себе бог весть что. — Порой королевы прибывают из самых странных мест, — рассерженно заметила Диана. — Дайте мне подумать, — сказал Генрих. Рано или поздно нам придется заняться поисками невесты для дофина. «Франциск еще слишком мал», — заявила Катрин. «Союзы между будущими королями и королевами заключаются, когда они еще лежат в колыбелях», — сказала Диана. Катрин закусила губу, сдерживая поток слов. «Диана хочет увеличить свою власть» вместе с де править Францией. де начали действовать через Диану, любовницу короля. Со временем они будут использовать в своих целях их племянницу. Не обращаю внимания на Катрин, Диана сказала королю. «Говорят, что эта девочка умна и прелестна. Подумайте, сэр, о пользе, которую этот брак принесет Франции» о том, что мы получим благодаря ему. — Шотландия, — сказала Катрин, — маленькая бедная страна. — Ваше Величество, вы абсолютно правы, — улыбнулась Диана, — это действительно бедная страна, и все же разве неприятно будет включить ее в состав наших владений? Но наибольший интерес представляет другой аспект этого вопроса. Вы позволите мне изложить его? «Мой дорогой друг», — сказал король, — «прошу вас, говорите. Мне давно известно, как вы мудры. Мое внимание всецело принадлежит вам». Катрин заметила, что его взгляд был полон обожания. Она была готова плакать, умолять Диану отказаться от Генриха, умолять Генриха открыть ей, каким образом она может завоевать его любовь. Она быстро подавила это безумное желание. — Эта маленькая девочка может всерьез претендовать на английский трон, — сказала Диана. — Неужели? — воскликнула Катрин, желая возразить своей сопернице. — На английском троне сидит молодой король. Диана засмеялась. — Ваше Величество! «Этот молодой король — тщедушное создание. Он бледен и немощен. И я слышала, что он харкает кровью, у него выпадают волосы». Катрин поняла, что сражаться с ними бессмысленно. Генрих одобрит брак дофина шотландкой уже потому, что это была идея Дианы. «Кто займет английский престол после его смерти?» — сказала Диана. «Есть две претендентки». Мария и Элизабет. Отец этих двух женщин сам назвал их своими внебрачными дочерьми. Зато маленькая Мария Стюарт, стоящая не так близко к трону, рождена в законном браке, вы меня понимаете? — Я склонен думать, что это отличная партия для маленького Франциска, — сказал генрих Да медленно произнесла Катрин. «Отличная партия!» На лице Дианы появилась снисходительная улыбка, которую так ненавидела Катрин. «Однако она права», — подумала королева. «Франция выиграет от этого брака. Она получит Шотландию и, возможно, Англию. Глупо из-за личных обид препятствовать тому, что выгодно Франции». Страна укрепит свое могущество, но то же самое произойдет и с дегизами. Переговоры о браке дофина и юной шотландки начались. Когда Франциск услышал о том, что у него появится жена, он обрадовался этому. Он стал с нетерпением ждать встречи с ней, припрятал свои любимые игрушки. «Это для Марии», — сказал он Катрин. Элизабет позавидовала брату. «Мама?» — спросила она. «А у меня? Будет жена из Шотландии?» «Нет, любовь моя». «Но когда придет время, мы найдем тебе красивого мужа». Катрин старалась проводить много времени в детской. Сейчас ей удавалось сделать это, потому что Диана была занята другими делами. Наблюдая за воспитанием и обучением детей, завоевывая их любовь, Катрин следила за тем, что происходит во Франции. Религиозные войны приняли новую, более кровавую форму. Жан Кальвин пугал веретиков адовым огнем из Женевы, Число его сторонников росло. Во Франции многие люди поддерживали его тайно. Даже во времена Франциска находились негодяи, промышлявшие хищением дорогих церковных украшений. Теперь эти преступления получили еще большее распространение. Генрих, направляемый Дианой, был более непоколебимым католиком, чем Франциск, фаворитка которого помогала реформистам. Катрин не видела существенного различия между двумя церквами. Жизненный опыт подсказывал ей, что лучшая вера — это вера в себя и свой успех. Она хотела обладать властью, мечтала о том, чтобы в Луа Медичи навсегда — Получили французский трон. Какое значение имеют эти религиозные распри? Пусть одни служат римской церкви, другие почитают Кальвина. Какая разница? Кто-то любит пышные церемонии, кто-то более аскетичный. Кто знает, что в большей степени угодно Богу. Католики преследовали протестантов, но это происходило потому, что первые были сильнее последних. Если бы протестанты получили такую возможность, они стали бы пытать и убивать католиков. Взять, к примеру, Кальвина. Этот человек просто хотел занять место папы. Только и всего. Что он говорит? «Подчиняйтесь мне и только мне!» Он безжалостен и жесток как все католики. «Религия», — думала Катрин, расчесывая волосы Элизабет. «Что такое религия?» «Да, соблюдать заповеди необходимо, это верно. Но что такое добро и зло? Что хорошо, а что плохо? Для меня добро — это возможность править Францией. Для Дианы, Генриха, Дегизов Возможность править с Францией — также добро. Но совместить эти два добра нельзя. То, что хорошо для меня, они сочтут злом. Все эти понятия относительные. Нет, молчи, не принимай ничью сторону, если это не сулит тебе выгоды. Любая сторона ничем не лучше и не хуже другой. Но прямодушный Генрих, неистовый Монморанси и убежденная католичка Диана смотрели на эти вещи иначе. Для них католицизм был единственной истинной верой. Они не обладали способностью смотреть на предмет под наиболее выгодным для них углом зрения. Они могли лишь говорить... Это хорошо для нас, следовательно, это и есть добро. Если бы Генрих слушал меня, — думала Катрин, — как я помогала бы ему? Повышение соляного налога привело к трагедии. Оно не пошло на пользу Генриху. Почему он не советовался с женой относительно государственных дел? Почему он считал ее безликой? неспособной дать отдельную рекомендацию. Могла ли она изменить это при жизни Дианы? Наверняка существует способ, который позволит Катрин устранить врага. Она прочитает все существующие на свете книги о ядах, призовет на помощь ясновидцев и колдунов, чтобы найти средства, и с помощью которых можно избавиться от Дианы, не подвергая себя опасности. Это будет добром для нее Катрин. Она умнее Дианы. Однако ей следует скрывать свой настоящий характер. Она сумеет делать это, если Генрик не будет полностью пренебрегать ею. Она в очередной раз... Принялась убеждать себя в том, что устранение женщины, которую она ненавидела, не будет грехом. Если бы Генрих начал прислушиваться к советам жены, а не любовницы, Франция стала бы более счастливой страной. Она молила святую деву о том, чтобы свершилось чудо. Проблема с соляным налогом. Впервые возникло 6 лет тому назад, когда на троне сидел Франциск. Он поступил более умно, чем его сын. Я бы посоветовала ему, думала Катрин, воспользоваться уроком отца. При Франциске в городе Рошельи вспыхнул соляной бунт. Граждане Рошели отказались платить налог и даже плохо обошлись с людьми, посланными собирать его. Мудрый Франциск сам отправился в рушель и с помощью своего обаяния склонил горожан на свою сторону. Он улыбался людям и просил их не бояться властей. Рошельцы совершили преступление, но он готов забыть о нем, он простит их. Люди ждали, что королевская рать устроит кровопролитие, погромы, пожары, Вместо этого очаровательный Франциск прибыл в город с улыбкой на лице. Налог не был снят. К нему добавился штраф за неподчинение, но после отъезда короля люди долгое время говорили о нем с теплотой. На некоторое время они смирились с бременем. «Именно так следовало вести себя Генриху», — думала Катрин. Но он поступил совсем по-другому на юге вспыхнуло восстание к бунтовщикам присоединялся один город за другим когда сборщики налогов ходили в населенный пункт они подвергались избиению возле коньяка один из сборщиков был брошен в реку туда тебе и дорога грабитель кричали разъяренные горожане отправляйся солить рыбу в шарренте Ряды мятежников пополнялись нищими и ворами. Волнение докатилось до берегов Жеронды. Это напоминало небольшую гражданскую войну. О, почему король не хотел слушать свою жену! Но его не интересовало ее мнение. Он предпочитал слушать Диану и Монморанси. Этот старик видел только один выход — встать во главе колонны солдат. Молясь, он думал о наказаниях, которым он подвергнет французов, осмелившихся взбунтоваться против королевского налога. Монморанси отправился в Бордо с десятью ротами. Сражаться с армией — дело менее приятное, чем грабить беззащитные города, поэтому бродяги дезертировали. Честные граждане предстали перед разъяренным коннетаблем. Какой террор учинил Монморанси на юге. Он хотел показать французам, что происходит с теми, кто бунтует против короля Генриха. Он заставлял граждан Бордо становиться на улицах на колени и просить прощения. Казнив 150 зачинщиков, он наложил на город большой штраф. Мятежников, бросивших сборщика налогов в реку, сожгли на костре. — Подыхайте, бешеные собаки! — крикнул Коннетабль. — А потом мы поджарим на этом огне рыбы из шаренты, которые высолили кровью королевского посланника. — Но смерть на костре слишком быстрая и легкая, — думал Коннетабль. — Он проучит этих глупцов. Одни были четвертованы, другие подверглись колесованию, третьих привязали лицом вниз к эшафоту, и палач раздробил им конечности чугунным пестиком, не коснувшись голов и тел. Граждане Бордо были обязаны лицезреть эти экзекуции. «Король Генрих не похож на своего отца», — говорили французы. Катрин слышала такие фразы, гуляя в плаще с капюшоном среди толпы. Люди не догадывались о том, что тихая добродушная женщина, вступавшая с ними в беседу, была их королевой. Так она узнавала настроение граждан. Она получала удовольствие от этих прогулок. Они давали ей ощущение тайной власти. Что бы ни случилось со мной в будущем, я сохраню эту привычку, решила она. Она уже убедила себя в том, что убийство Дианы будет не злом, а добром. Она продолжала молиться, прося святую деву открыть ей, какое чудо может быть совершено на земле. терроры и смерть в Бордо. Карнавал и пир в леоне Катрин ждала поездки в леон потому что в этом городе ее, конечно, примут как настоящую королеву. Провинциалы отнесутся к ней не так, как жители столицы.